А когда церковь была выстроена, он неуклонно всегда исполнял в ней обязанности сторожа, старосты и дьячка, Ставил свечи, читал апостол, звонил в колокола, чистил пол в церкви и пел на клиросе. Немало было тоже работы и в доме. Надо было заняться покосами, купить или заготовить впрок, а по вечерам сам читал священное писание, или заставлял читать детей, или же диктовал им некоторые воспоминания из своей жизни. В первое время строго смотрели за ссыльными. Им не позволялось выходить за острожный палисад. Но по мере того, как надзираемые и надзирающие осваивались друг с другом, когда надзирающие убедились, что бежать некуда, что и намерения такого не может быть, Присмотр стал постепенно слабеть, и сильным стали позволять выходить из ограды, гулять по берегу сосвы, принимать гостей, кого-нибудь из обывателей. Запрещалось только ходить по городу. Одним из самых частых посетителей Меншиковых был тамошний мещанин Матвей Егоров Бажанов, коренастый малый, лет сорока, простодушный, здоровый, ретивый работник плотник, столер и слесарь, способный на всякие работы. Бажанов считался главным помощником Александра Данилча по постройке церкви и часто почти каждый праздник бывал во строге, послушать назидательные чтения и поговорить о любопытных приключениях. Отрадно было и самому светлейшему князю передавать наивному собеседнику прошлое, вспоминать самому, И не раз он говорил Матвею Егорчу: вот ты сидишь со мной рядом. А прежде наши вельможи, иностранные принцы и князья платили деньги за то, чтобы попасть ко мне во дворец. И каждое слово мое считали особой милостью. Теперь же самые дорогие для меня гости неимущие. Не обманывал и не обманывался Александр Данилович. По сибирским снегам он узнал истинную цену мирской славы. Открывшимся сердцем понял высокое учение Христа и не лицемерил, когда почти постоянно шептал «Благо ми Господи, яко смирил мяеси". И Александр Данилович действительно не жалел о прошлом фаворе. Так он нравственно вырос. Вырос до той высоты, который он никогда бы не достиг около престола, вырос в тот момент, когда с сердечной простотой высказал сидевшему рядом с ним мещанину Бажанову. «Теперь мне смерть не страшна. А как боялся я ее на высоте величия». Даже по наружности Александр Данилович поздоровел. Видимо, пополнел от физических трудов, Добрые глаза смотрели бодрее, отпущенная широкая борода придавала мужественный вид. Но это только казалось. В действительности же, та болезнь, которой он страдал в величии, от которой ломила грудь, изливалась кровь и от которой он падал без чувств, незаметно, но постепенно продолжала свое разрушительное дело. Единственное темное облачко, которое пробегало порою по светлому облику Данилыча – забота о судьбе своих детей. Но сами дети не давали никакого повода печалиться о них. Все они казались веселыми, покойными и счастливыми. Сын, бойкий мальчик, деятельно помогал отцу, учился и скоро привык к новой жизни. Младшая дочь во всем брала пример со старшей. А старшая Маша, бывшая обрученная невеста Государева, не только нисколько не жалела о прошлом, а, напротив, радовалась, что это прошлое минуло навсегда. Немного она еще жила, но много испытала. Как цветок, выращенный в теплице, она в тлетворной среде развелась быстро. И когда ее сверстницы еще учились или переходили от кукол к грамоте, она уже любила. И любила глубоко своего милого, доброго жениха Сапегу.